Нежелательные контакты. Пожилой слагс возраста, которого было очень сложно определить, в связи с тем, что в последнее время было очень сильно развито медицина в содружестве, безразлично рассматривал находящееся прямо перед ним здание. В данном случае имеется то, что этому разумному могло быть и 70 лет, и 170. Дело в том, что в содружестве могли спокойно проводить полное омоложение организма. Но также могли проводить и частичное омоложение, когда организм омолаживается лет на 10-20. Таким образом разумным можно было сохранить внешний вид взрослого или пожилого человека, несмотря на то, что жил гораздо дольше, чем было положено ему. Именно поэтому таких разумных содружеств называли просто пожилыми, чтобы не обидеть кого-то названием древний или престарелый. Этот пожилой разумный смотрел на это здание так словно не знал что ему с ним сделать. Безразличие и равнодушие в его взгляде могли отпугнуть кого угодно. Обычно так смотрят на очередной бекон или яичницу перед тем как их съесть. Мало кто из разумных радуется пище так как существо, которое очень долго голодало. Обычно, особенно в последнее время, разумные просто поглощают пищу. Они совершенно не наслаждаются ей. Аронттабор, а это был именно он, продолжил рассматривать стоявшее перед ним здание. Он смотрел на него уже почти сутки. И если бы не необходимость время от времени уходить и где-то питаться, возможно, он находился бы на этом месте, которое выбрал своим наблюдательным пунктом, гораздо дольше. Пару недель. Ровно столько времени назад Он узнал о том, что случилось с его братом, и сумел добраться сюда. Зверь, поселившийся в душе этого разумного, просто искал повода для кровопролития. А повод был просто огроменнейший. Его единственный родной разумный был жестоко убит, а голова была отправлена на биржу наёмников как подтверждение выполнения контракта, того самого контракта, который когда-то на бирже наёмников расположил сам раунд табор для того, чтобы отпугнуть этого парня отдел в корпорации Лоам. Он специально тогда дал такую маленькую цену за ликвидацию разумного 1 млн кредитов. За такую цену профессиональные охотники за головами, представлявшие настоящую угрозу, не стали бы даже поднимать свои задницы со стульев в любимых барах. Но как оказалось, кто-то добавил к его миллиону ещё 9 млн кредитов. Таким образом, общая цена за голову его брата оказалась 10 миллионов. И, соответственно, большая часть наёмников заинтересовалась таким заработком. Благодаря этому вмешательству кого-то постороннего, у его брата просто не оставалось ни единого шанса. Ведь он был избалован, и не умел ничего, кроме того, как тратить большие суммы денег. Ронд Табор душиничал своим младшим братом, хотя понимал, что тот иногда переходил все границы в своём стремлении к развлечениям. Ведь благодаря именно его махинациям корпорация перестала существовать. Потому что именно из-за из его задумки с переселенцами корпорация Лоам попала под следствие службы безопасности Федерации Невы. Одна это уже стала смертным приговором для корпорации. Но даже в этом случае старый пират не хотел смерти своему брату, в отличие от кого-то другого, кто всё же заплатил за убийство Кога Табора. Э, спросите, откуда он знал о том что его брата убили? Смешной вопрос. Ведь ему прислали сообщение о том, что его контракт выполнен. И не просто сообщение, а даже голограмму его отрезанной головы. Также в сообщении были указаны все подробности выполнения заказа. Именно поэтому старик и находился именно здесь и именно сейчас. Он хотел найти тех самых наёмников, которые убили его брата, и посчитаться с ними по всей программе. Кроме того, Рон Табор собирался выяснить у них адресата, который перевёл им дополнительные 9 млн кредитов. Да, такие деньги, которые идут оплатой за заказа, обычно находятся на балансе биржи наёмников, которая потом и оплачивает услуги охотников за головами. Но дело в том, что в платежах должны быть указаны личные счета разумных, которые делали такие переплаты. Многие разумные просто забывают об этом, считая, что бирженаёмников скроет информацию о них. Да, эта структура иногда предоставляет такую возможность, но только в том случае, если в контракте будет указан этот факт. Разумные об этом обычно забывают. Именно на это сейчас и рассчитывал Рон Табор, когда собирался встретиться с этими наёмниками. Он был уже давно ворвался в помещение этого здания и залил его кровью. но ему было необходимо найти того, кто всё же расскажет ему нужную информацию. Именно поэтому зверь, который сейчас глухо рычал в его души, не спешил, ведь известно, что месть это блюдо, которое нужно подавать холодным. Месть не любит торопливости. Ещё через две недели этот разумный всё-таки решился на активное действие. А решился это было слабо сказано, ведь он не просто так выжидал всё это время. Старые рефлексы наёмника и пирата дали ему возможность заранее очень хорошо подготовиться к тому, что он сейчас собирался сделать. За всё это время Рон Табор успел провести полную разведку территории, раздобыл даже чертежи здания, узнал точное количество разумных, которые посещают здание каждый день, локализовал кабинеты руководства. Он даже мог примерно пересчитать вооружение наёмников, которые находились внутри здания. Насторожило то, что несколько наёмников были вооружены довольно серьёзно. Они носили тяжёлые штурмовые скафы и плазменное вооружение. Что можно было делать в таком аннировании посреди города? Кроме того, была парочка разумных, которые носили специальные скафы диверсионного направления. С такими разумными могли возникнуть определённые проблемы. В этих шкафах обычным сенсором или сканером их обнаружить практически невозможно, особенно если они задействуют маскировочные функции и силовые поля, специализированного направления. Подумав об этом, старый пират искривил свои тонкие губы в злобной усмешке. Эти разумные не знали главного. Его брат перед тем, как погибнуть, оставил по привычке маленькую отметку о том, где находятся его вещи. Когда-то он в детстве делал так, чтобы ничего не потерять. Эта отметка находилась практически рядом с наблюдательным пунктом старого пирата. Он обнаружил её совершенно случайно. Найдя тайник своего брата, Ронт Табор был приятно удивлён тем, что там находился диверсионный шкаф четвёртого поколения производства Федерации Невы. Это оборудование могло очень сильно поспособствовать ему в выполнении его миссии. За всё это время, что прошло, пока он планировал свою миссию, Старик уже чётко знал обстоятельства гибели своего брата. Он не мог понять только одного: зачем его брат всё же поперся в это здание? Ведь он должен был скрываться от охотников за головами, а он сам пошёл в здание с этими головорезами. Для чего? Каким образом эти ублюдки смогли привлечь внимание беглеца настолько, что он сам сунул голову в петлю? Именно поэтому старый Перослов на какой-то хищник ходил кругами вокруг логвого рога, старательно отмечая все нюансы. Он искал, искал ответы на свои вопросы, но ответов не было. Он не видел ничего того, что могло бы привлечь его брата безрассудно сунуться в это здание. Тем более, когда он имел у себя такой скаф и почему-то оставил его в тайнике, а не одел на себя. Ведь тогда у него было больше шансов выжить. Почему он так сделал? Именно эта неизвестность и не давала покоя злобному существу в душе старого пирата. Несмотря на всё своё безумие и безрассудство, этот тварь отлично понимала, что оно существует до тех пор, пока жив сам старый пират. Ведь как только Ронтабор погибнет, вместе с ним погибнет и само это существо. А ему за последнее время так понравилось жить. Мало кто знал, что этот разумный за этот месяц пока выслеживал свою цель. Свойобразным способом испускал пар. Он убивал случайных прохожих, которых настигал в пустынных местах или тёмных переулках. Убивал жестоко и бескомпромиссно. Среди этих прохожих было несколько женщин, но это совершенно не беспокоило тварь, которая всего лишь хотела крови. И если они не могли заступиться за себя и защититься как-нибудь, то их уделом было стать пищей для хищника. А себя Ронтавр считал именно таким хищником. Он уже совершенно не помнил того, что именно произошло с ним и из-за чего он оказался в том самом заведении, где в нём выросла эта тварь. Но это уже не интересовало старика. Его интересовала только месть. Точнее, его интересовала кровь, которую он сможет получить от там шли в противник. Да, по мнению твари, живущей в его разуме, это было немного глупо. Ведь скорее всего, его будут искать именно здесь. Но таким образом он буквально в смысле этого слова ходил по лезвию ножа. И это добавляло остроты к его жизни. Тем более, что такая операция внесла бы успокоение в душу старого пирата, ведь тварь ощущала ту боль и беспокойство, которое окутали его душу после того, как пришло известие об убийстве его брата. Именно поэтому это тёмное существо решило пойти на поводу инстинктов своего носителя. Ещё раз всё хорошо обдумав, старик всё же решился на активное действие. Он воспользовался тем моментом, что наступила очередь этого квартала города на техническое обслуживание. Аккуратно проследив за техником, который должен был обслуживать внутреннее оборудование под станции местных зданий, ронттабор недолго думая напал на этого разумного, которому отроду было всего лишь лет 20. Воспользовавшись тем, что под станциями обычно никого нет, он оглушил его, связал и снял с того технический жилет, благодаря которому можно было пройти в любую подстанцию, после чего достал нож. Спустя годы в это помещение технические специалисты боялись заходить. Слишком уж страшную картину после себя оставил старый пира. Наёмники в здании уже ожидали технического специалиста, который должен был обслуживать подстанцию их здания. Поэтому они особо не обратили внимания на пожилого техника, который спокойно вошёл к ним и, кивнув сидящему на ходидежурному, направился в сторону подстанции. Аронт добро не скрывал своей радости от того, что он всё же нашёл лёгкий и спокойный способ пройти в логово противника. Сейчас ему нужно было добраться до главного убийцы своего брата. Лишь у него он мог узнать начальный пункт отправления тех самых 9 миллионов, которые были добавлены к вознаграждению за голову его брата. Не дойдя до подстанции, старик изменил свой маршрут и двинулся в сторону кабинета водителя наёмника. Он отлично знал сам по себе, что руководство корпорации обычно не любит наличие в своих кабинетах различных наблюдательных сенсоров, датчиков или видеокамер. Всё это обычно было расположено в любых других кабинетах, но только не в кабинете руководства. Воспользовавшись имеющимся у него планом здания, старик быстро подошёл к вентиляционной шахте, ведущей в сторону нужного кабинета, открыл люк и скользнул внутрь металлического короба. он не был настолько наивен, чтобы двигаться по коридорам прямо под всеми этими системами наблюдения. Ведь он должен найти в сторону подстанции, но никак не шастать по всему зданию. И если его заметит хоть один датчик, это поднимет тревогу наёмников. Да, он уже понял, что по сути эти молодые болваны мало что смыслят дела наёмников. Но они могли просто закидать его тропами, не дав возможности выполнить свою миссию. Забравшись в вентиляционную шахту, Рон таво уже привычно скользил по ребристой поверхности металлического короба. Это передвижение ему что-то напомнило, что-то такое, что произошло с ним не так давно. Именно это могло быть связано с появлением тёмного существа в его разуме. Но, видимо, само существо было категорически против таких воспоминаний, и поэтому оно постаралось сосредоточить всё внимание старика на его цели. Аккуратно передвигаясь по коробу, этот разумный старался не шуршать сильно, чтобы не привлечь внимание разумных передвижения по стороннего объекта в вентиляции. Спустя пару часов он уже аккуратно просматривал сквозь решётку вентиляционного люка территорию над новым кабинетом руководства этих самых надёмников. Как он и ожидал, балансируя на грани предчувствий, странности нарастали. в кабинете, где должен был находиться самый главный наёмник, которого он мог представить себе взрослый или пожилым разумным, находилась какая-то девчонка. Самым странным было то, что в ней было что-то очень знакомое самому Рондо Табору. Именно это и насторожило убийцу. Внимательно присматриваясь к действиям своей оппонентки, к которой у него было очень много вопросов, старик обратил внимание на некоторое своеобразное движение её рук. когда она что-то делала на планшете. Да и сам планшет был ему чем-то знаком. Но когда девушка привычным движением откинула длинные волосы назад, старик заскрежетал зубами от злости. Приступ его гнева был настолько силён, что он потерял всякий контроль над собой. Резко выбив люк вентиляции, он буквально валился в кабинет и бросился в сторону этой девчонки. его диким рычанием, которое он издавал, брызжа слюной во все стороны. Старая сука, это ты виновата в том, что произошло. Это ты его убила. Старого слакса, который бросился из вентиляции на свою цель, уже было сложно назвать разумным существом. Весь его вид и поведение говорили сами за себя. Шквал безумия вёл его вперёд. Молодая женщина уже устала ждать. Она отлично знала, что её старый приятель наверняка постарается найти подходы к этому зданию для того, чтобы ликвидировать, убить своего брата. Именно поэтому она приказала расположить пассивные сенсорные датчики вокруг здания на довольно приличном расстоянии от него. Таким образом, она могла обратить внимание на то, если поблизости объявится какой-либо разумный наблюдающий за зданием. Её предчувствия не обманули. Действительно очень скоро поблизости обявился разумный, который старательно наблюдал за зданием в течение целого месяца. Маруна затаилась. Сейчас шла проверка выносливости и терпения. Кто первый сорвётся? В отличие от этого разумного, Маруна не была в розыске, и её не поджимало время. Были, конечно, некоторые сложности, особенно связанные с тем, что ей теперь нельзя было покидать здание, ведь она отлично знала, что ронттабур сразу же узнает её. Ветёр когда-то видел её молодой, когда они вместе только начинали свой бизнес. Именно поэтому он не должен был знать о том, что она находится здесь. И именно поэтому ей приходилось ждать. Женщина старалась использовать все свои знания его характера и привычек, а также анализировать происходящую ситуацию для того, чтобы предугадать ту самую точку, откуда будет нанесён удар. Сначала она не могла понять, каким образом ему удаётся столь длительное время держать себя в руках. Это было очень не похоже на старого пирата, ведь он обычно старался действовать очень быстро: видишь цель не видишь препятствий. Это был его лозунг. А тут спокойствие и выдержка такого не бывает. Лишь только потом, когда она узнала, что за последнее время в этом районе исчезло 10 разумных которых потом нашли истерзанными до неузнаваемости, Пирка догадалась, каким образом ему удавалось сохранять такое спокойствие. Он убивал. Он убивал ни в чём не повинных, разумных. Именно этот факт и подсказал женщине, что она имеет дело с абсолютно безумным существом. Впервые за всё время планирования своей операции женщина засомневалась в том, что сможет остановить своего врага, а ведь они сейчас действительно были врагами. Марон оставаемо врагом тогда, когда посмела пойти против него. Он ещё не знал того, что именно она разобралась с его сектатаршей, которая тогда так подставила ронда табора, запечатав его в подземном бункере. Кто-то мог бы сказать, что она таким образом отомстила за него, но только не этот старик. Он считал, что право на месть имеет только он и никто больше. Когда прошёл месяц ожидания, женщина уже собиралась сообщить службе безопасности Федерации Невей о том, что возле их здания крутится тот самый разумный, который находится в розыске по всей территории Федерации. Но проблема была в том, что так она потеряла бы все свои деньги, которые выложила как вознаграждение за его голову. Да и с этим старым пиратом проблема бы не была решена. Мало ли какие вопросы ему будут задавать сотрудники безопасности, когда задержат. И что он сможет рассказать по поводу неё или её наёмников? Кто-то может уточнить. Именно поэтому женщина считала, что ей придётся ждать ещё приличное время, пока она сможет раз и навсегда разобраться со своим прошлым. Тщательно анализируя возможные события, которые могли бы подтолкнуть старого пирата на действие, Женщина заметила, что они получили сообщение от технической службы. В этом месяце их подстанция должна была быть проверена согласно графика регламент технических работ городских служб. У женщины словно что-то ёкнуло в душе. Ведь это был прямой шанс проникнуть в здание, не используя каких-либо диверсионных или технологических рисков. Под видом технического специалиста в здание мог войти любой разумный. Да и ему придётся пройти в подстанцию. Но мало ли на что способен безумный разум существа, которое жаждет мести. Именно поэтому в день технической проверки Пьер объявил о своей корпорации тревогу. Её сотрудники, выполняющие обязанности службы безопасности, должны были заняться этим делом. И она заранее распланировала все их действия вплоть до того момента, что каким-то невероятным способом этот старик сможет прорваться прямо в её кабинет. Я слепо Марона знала, насколько она окажется права, когда внезапно из вентиляции вывалился запылённый, весь в паутине, и яростно брызжащий слюной разумный приступ страха буквально парализовал всё её тело. Это существо шло на неё, протянув к ней свои скрюченные пальцы искрежеща зубами от ярости. Было понятно, что разуму глаз старого пирата уже просто нет. Он хотел перегрызть ей горло и буквально в буквальном смысле этого слова. Ведь даже все его движения не были похожи на движения того самого разумного, которого она очень хорошо знала. Он двигался словно зомби. Старый пират, добравшись до неё в первую очередь, попытался убедиться в том, что кроме них в кабинете никого нет. Это же существо бросилось именно к ней, старательно игнорируя то, что в углах кабинета находились два бойца в тяжёлых штормовых скафах, которые тут же вскинули свои плазменные винтовки. Женщина не хотела рисковать, именно поэтому её бойцы имели приказ о том, что нужно вести огонь на поражение. Несмотря на то, что несколько плазменных взгузков практически мгновенно прожгли его тело до мячащихся сквозные дыры, арон-табор продолжал двигаться в сторону ненавистной ему же женщины. Сейчас она воплощала в себе всю его ненависть и злобу. Иначе понять то, как он царапая пол пытался к ней допасти, было просто невозможно. Это продолжалось до тех пор, пока один из охранников резким движением не приблизился к нему и одним ударом штурмового десантного ножа не отсек ему голову. Даже тогда молодая женщина в течение получаса не могла прийти в себя. и её подчинённым пришлось использовать мобильную медицинскую аптечку для того, чтобы успокоить её. Несмотря на то, что Мароне всё же удалось завершить свою операцию, вернуть свои деньги и также разобраться со своим прошлым, в её душе поселился страх. В глазах своего старого товарища, который пришёл за её головой, Пиерка увидела смерть. И только сейчас она поняла, как её могут ненавидеть те, уничтожение родственников, в которых она когда-то могла принимать участие. Ведь таких были десятки, даже сотни, разумно. И если среди них мог появиться кто-то такой же сошедший с ума, то молодая девушка на всю свою оставшуюся жизнь обеспечена ночными кошмарами. Спустя полдня на биржу наёмников отправился очередной криобокс, в котором уютно расположилась отрезанная голова ронда табора. Как только это было подтверждено, на банковский счёт выполнивших задание были переведены 10 миллионов кредитов, как и было оговорено в контракте о ликвидации разумных. Эта же информация была отправлена в службу безопасности Федерации Нивы, так как оказалось, что этот разумный находится в федеральном розыске по всей территории государства ввиду своей особой опасности. именно из-за того, что этот разумный был замешан в убийстве более 35 разумных за это время, пока он гулял на свободе. Служба безопасности Федерации Невы не стала задавать лишних вопросов корпорации наёмников, которые приняли такое деятельное участие в ликвидации братцев в табор. Символизирует, что руководитель этой корпорации, молоденькая девушка Пирка, подала прошение на разрешение участия её корпорации в поставках стратегических биоресурсов из окраинных миров на территории Федерации. По этому контракту её корпорация могла бы доставлять эти биоресурсы не только на территорию Федерации Нивей, а вообще на территорию содружества. Но это было уже не столь важно. Важно было другое, что эта корпорация Куодер собиралась заменить собой печально известную корпорацию Лоам. та самая корпорация, которая старательно занималась махинациями с контрактами переселенцев на планету Тармаран. Представители этой корпорации тут же предупредили о том, что ничего подобного служба безопасности Федерации не позволит. Но глава корпорации Кодр заявила, что ничего подобного они не собираются делать. В данном случае ни о каких переселенцах и речи не идёт, особенно в свете того, что сама Федерация невы занялась этой программой старательно завлекая в окраины меры всё новых и новых переселенцев различными бонусами и льготами корпорация наёмников ничего подобного просто не могла предложить именно поэтому они и собирались заниматься только торговлей и ничем больше